Вот я попал, так попал. Максима все больше удручала неопределенность возникшей ситуации. Кто его знает, что за процессы идут сейчас в организме, пораженном скоргами? Может, этот антрацит через пару часов начнет превращаться в столтеха? А мне что делать? Попытка удрать выглядела довольно сомнительной. Уж слишком недвусмысленно и грозно смотрелись подвешенные под потолком системы автоматических вооружений. Да и дверь еще открыть надо. Руками такую массивную преграду не сдвинешь. Вот и получается, что добрыми намерениями выслана дорога в ад. Невесело подумал он, присев на край автоматического кресла, установленного у стены. В этот миг внезапно активировалась аппаратура пыточной. Сначала над жутковатым комплексом агрегатов окружающих громоздкое кресло, зажегся неяркий свет. Затем по приборам и устройствам прокатилась волна индикационных огней. Далее пришли в движение механизмы самого кресла. С тонким подвыванием сервомоторов оно вдруг начало менять угол наклона спинки, как бы усаживая безвольное тело мнемотехника в определенное положение». Антроцит по-прежнему не открывал глаз и не подавал признаков жизни, но автоматике было глубоко наплевать, в каком состоянии находится хозяин. Из широких подлокотников внезапно выхлестнулись неприятно поблескивающие гибкие манипуляторы, заключенные в гофрированные оболочки. Извиваясь словно змеи, они накрепко обхватили руки, ноги и грудь мнемотехника, пристегнув его к креслу. Следом от блоков аппаратуры начали выдвигаться различные приспособления, вспыхнули несколько зеленых сканирующих полосок света, одна начала медленно двигаться по лицу антрацита, другая — по груди, третья исследовала ноги, к рукам немотехника плотно прижались несколько шунтов, ловко проскользнув под одежду и соединившись с металлизированными пятнами на коже. Максим наблюдал за скоротечными процессами, раскрыв рот. На приемах у пингвинов все происходило намного быстрее и проще. Мнемотехник лагеря мотыльков обычно ограничивался включением одного устройства, похожего на точечный фонарик с синим светофильтром, установленным на гибкой штанге. В его свете пятно на запястье выглядело особенно зловещим, но после облучения не разрасталось. Максим Пристально следя за происходящим, поймал себя на мысли, что аппаратура у антрацита намного сложнее, по крайней мере внешне, а вот источников синего излучения нет. Хотя откуда мне знать, как эти комплексы должны работать? Тело мнемотехника внезапно конвульсивно задергалось, как будто через него пропустили разряд тока. «Начинается», — неприязненно подумал Максим. Он многое сносил без особого волнения, но все, что касалось мнемотехнических операций, вызывало у него стойкое отвращение, неприятие и страх. Тонко взвизгнули сервоприводы. Сканирующее излучение погасло, теперь три замысловатых агрегата, установленных на подвижных платформах, выдвинулись к креслу и нависли над пристегнутым телом антрацита, протянув к нему десятки гибких щупалец-манипуляторов. Максим обреченно закрыл глаза. В подвале было значительно теплее, чем на улице, и он давно взмок, но разгерметизировать экипировку опасался. Слишком много вокруг предметов и артефактов, носящих следы воздействия скоргов. Неизвестно, чем занимается мнемотехник в своей лаборатории. Чтобы не щекотать себе нервы, он устроился поудобнее, отвернулся и сам не заметил, как задремал. Не сопрел? Максим вскочил, словно ошпаренный, отшатнулся, вскидывая автомат, но, узнав антрацита, обмяк, чувствуя, что все тело действительно покрыто испариной. Напугал. А что ты такой дерганый? Мнемотехник выглядел вполне бодрым, отдохнувшим и, главное, здоровым. Сложно было представить, что несколько часов назад он висел, пришпиленный к стене металлизированными штырями и едва мог ворочить зрачками. Я не дерганный. Зло огрызнулся Максим. Антроцит прищурился, затем, понимающий, кивнул. «Извини, брат, мне следовало догадаться, что ты не имплантирован. Мотылёк? Из лагеря греха?» Максим кивнул. «Можешь снять экипировку, здесь безопасно. Вон там, в углу, за шторкой душ. Не бог весть, какие удобства, но всё же пот и грязь смоешь. А я пока соображу поесть».